Глава 5. Самое замечательное время, думал Деккер. С ужином покончено, посуда вымыта, огонь в очаге полыхает во всем, дверь в мир закрыта. Шептун пристроился за столиком в уголке. Трудится, шлифует кусок топаза, принесенный домой неделю назад. Деккер поудобнее устроился в кресле, стащил с ног м а к а с и н ы забросил ноги на теплый камин очага. Полено, самое большое, прогорело, и пламя перекинулось на другие поменьше, разбрасывая во все стороны брызги искр. Огненные язычки вспыхивали и пробегали по поверхности горящих ветвей. В дымоходе гудело, и этому гулу вторило завывание ветра в верхушках деревьев, окружавших хижину. Покачиваясь в кресле, он взглянул в угол, где работал шептун, но того не было видно. Шептун порой был виден, а порой нет. На уголке стола стоял замысловато ограненный кусок бледнозеленого жадеита. «Работа была тяжелая», — подумал Деккер. «Камень выглядел необычно. Человек бы так не обработал его». Картина огранки совершенно не соответствовала законам человеческого мышления и видения. Начнешь разглядывать и растеряешься. Заметишь линию, она тут же переходит в другую. Представишь себе некий образ камня, а он у тебя на глазах рассыпается. Только успеешь подумать, что разгадал загадку огранки, как немедленно убеждаешься, что ошибся. И так бесконечно, как не верти камень, с какой стороны не разглядывай. Да, можно было запросто провести остаток дней своих, держа в руках этот камень, рассматривая его, пытаясь понять его тайну, но так и не находя ответа. В центре стола стоял большой кристалл топаза. Его обработка немного продвинулась со вчерашнего дня. Но Деккеру никогда не удавалось угадать, что будет делать Шептун с камнем дальше. Камень время от времени менялся, вот и все. Это не была огранка в прямом смысле слова, потому что Шептун работал без инструментов. Не было заметно ни крошек, ни пыли, И все-таки на к а м н е проступали сглаженные, отшлифованные места. Да, конечно, у Шептуна и в помине не было никаких инструментов. Он ими не мог пользоваться и не умел. Он ничем не пользовался. Абсолютно ничем. А работа была налицо. Он умел разговаривать мысленно, телепатически. Он умел изменять очертания камней. Он приходил и уходил. Он умел быть везде и нигде одновременно. Не отводя взгляда от стола, Деккер заметил, что там появилось маленькое облачко сверкающей пыли. Это и был Шептун. «Опять прячешься?» – мысленно обратился он к Шептуну. «Декер, ты же отлично знаешь, что от тебя я не прячусь. Просто ты меня не всегда видишь. А ты не мог бы хоть когда-нибудь появиться как-то более четко, ну, скажем, светиться немножко поярче? Вечно ты таишься?» «Обижаешь, Декер. Вовсе я не таюсь. Ты же знаешь, что я здесь. Всегда знаешь, когда я здесь». «Это точно», – подумал Декер. «Он действительно всегда знал, когда Шептун был здесь». Он чувствовал его присутствие, но как не смог бы объяснить даже себе. Ощущение ли, чутье ли, сознание ли, не ясно. Знание того, что это к р о ш е ч н а я облачко алмазной пыли где-то рядом. Хотя он догадывался, что шептун – нечто большее, чем скопление пылинок. Догадывался и вечно мучился вопросом, что же такое на самом деле шептун. «Можно было бы спросить», – думал Деккер. «Можно было бы спросить хоть сейчас». Но почему-то он чувствовал, что как раз этого вопроса задавать и не следует. Поначалу ему казалось, что достаточно того, что он думает об этом, интересуется этим, и Шептун может прочитать его мысли, этот его немой вопрос. Он думал, что все творившееся у него в сознании должно быть ясно Шептуну. Но прошли долгие месяцы, и он понял, что это не так, что это странное создание не могло или не хотело читать его мысли. Для того, чтобы общаться с Шептуном, ему приходилось сконцентрировать слова, которые он хотел сказать, в определенном участке мозга и направлять их Шептуну. Это было для Шептуна равносильно разговору, а мысли, высказанные вслух, для него речью не были. Само то, как он говорил с Шептуном, как понимал сказанное в ответ, до сих пор было для Деккера загадкой. Не было этому объяснения, не было человеческого объяснения возможности такого общения. «Последнее путешествие было удачным», – сказал Деккер. р т о п а с превосходный, ради него одного стоило сходить. А ведь это ты его высмотрел, ты показал мне, где его найти». По породе невозможно было догадаться. Ни единого признака, сплошная галька. Но ты показал мне, где надо покопаться. Будя ь проклят, если понял, как ты узнал, что он там». «Удача», — ответил Шептун. «Просто удача и все. Иногда твоя удача, иногда моя. В прошлый раз ты сам нашел рубин». «Маленький», — сказал Деккер. «Зато чистой воды». «Да, точно. Просто красавчик. Маленький, но красивый. Ты уже решил, будешь его обрабатывать или нет?» «Искушение есть». Но надо еще подумать. Он и так мал, а после обработки еще меньше станет. Для тебя, мал, я хотел сказать. Тебе придется в лупу на него смотреть, чтобы увидеть красоту огранки. Мал для меня, ты прав. Мал для меня, ну а для тебя? Для меня, Деккер, размеры значения не имеют. Мне все равно. Оставим рубин как есть, решил Деккер. Для капитана у меня кое-что другое найдется. Шептун исчез. Маленькое облачко искрящейся пыли пропало. Может быть, подумал Деккер. Это не сам Шептун пропал, а изменилось освещение в хижине. Однако он знал, что Шептун здесь, в хижине. Его присутствие было очевидно. Он его чувствовал. Но что он чувствовал? Что такое Шептун? Что это за существо? Он, конечно, сейчас в хижине. Где же еще он мог быть? Какого он размера? Большой или маленький? Крошечная вспышка блестящих пылинок или существо, способное заполнить всю Вселенную? Бестелесное создание, порой невидимое, зыбкое нечто, почти ничто. может быть связанная какими-то узами с этой планетой, а может только с какой-то ее частью. Размышляя подобным образом, Деккер все более и более понимал, что все дело в выборе Шептуна. Он сам решил, он сам почему-то хотел быть здесь. Скорее всего, ничто не мешало ему находиться где угодно, блуждать в верхних слоях атмосферы или за ее пределами, в открытом космосе, поселиться внутри сияющей звезды, зарыться в гранит гор планеты, весь космос, Все состояния вещества могли быть доступны шептуну. «А может быть, — думал Деккер, — тот шептун, которого я знаю, только маленькая частичка, только кусочек какого-то громадного шептуна. Может быть, настоящий шептун — что-то непостижимо огромное, величественное, существующее на протяжении всего пространства, а может быть и всего времени, настоящее порождение Вселенной. Скорее всего, — думал он не без сожаления, — я так никогда и не д о з н а ю с правды, так ничего и не пойму». Именно поэтому он и не спрашивал Шептуна ни о чем таком. Что толку спрашивать о том, что понять не в силах, о б р е м е н я т ь себя тайной, которая ляжет на тебя непосильным тяжким грузом, который породит новые бесконечные мысли и вопросы, из-за которых будешь просыпаться среди ночи в холодном поту, которые не дадут спокойно жить днем, из-за которых просто потеряешь разум. т ю ж а к непостижимое создание, порождение вселенной. Шептун снова заговорил с ним. В лесу приключилась беда. — сообщил он. — Трое из Ватикана погибли. — В лесу? А ты не ошибаешься, Шептун? Люди из Ватикана в лес не суются, дома сидят. Эти на охоту ходили. На глухоманов охотиться вздумали. — На глухоманов? Кому в здравом уме в голову взбредет на глухоманов охотиться? В лесу самое разумное — это молиться, чтобы на тебя самого глухоман не поохотился. Один из них — новичок в Ватикане. Больно гордый, заносчивый. У него было оружие. Он думал, что с таким оружием ему ничто не страшно, бояться нечего. А зря он так думал. Ну и нашли н е глухомана? Нет, это глухоман их нашел. Он знал, что они придут на него охотиться. И они погибли все трое? Да, умерли ужасной смертью. Когда это случилось? Несколько часов назад. В Ватикане еще не знают. Но это стоит сообщить, Ватикан? Зачем? Не стоит. Сделать все равно уже ничего нельзя. Пройдет время, их хватятся. Другие пойдут, разыщут их и принесут домой. «А вдруг глухоман не ушел и ждет там, на том месте?» «Может, и не ушел», — сказал Шептун. «Но тем, кто выйдет на поиски погибших, он ничего плохого не сделает. Они же не будут на него охотиться». «А он убивает только тех, кто на него охотится». «Да. А ты разве не знал? Ты столько лет бродишь по лесам, Деккер». «Мне везло. Ни разу в жизни на глухомана не напоролся. Ни разу даже не видел ни одного». «А они видели тебя», — сказал Шептун. «Много, много раз видели». «Они не докучали тебя, потому что ты им не докучал». «Докучать им?» – удивился Деккер. «Вот уж никогда бы на такое не решился». «У тебя есть оружие. Штуковина, которую ты зовешь винтовкой». «Есть, но я ею очень редко пользуюсь. Только в тех случаях, когда мне нужна дичь для еды». «Да и то не часто». «Не часто, это точно», – согласился Деккер. Он поднял с пола кочергу и п о в о р ш и л поленья в очаге, собрав их в кучку. Камин сердито заворчал. За стенами хижины выл ночной ветер. Вспышки пламени в очаге отбрасывали тени на стены. Они взлетали к потолку и опускались. Потом снова взлетали. «Ватикан», — сообщил Шептун, — «очень взбудоражен». «Из-за этого несчастья? Из-за глухомана?» «Нет, не из-за глухомана. Я же сказал тебе, про это они пока еще ничего не знают». «Там что-то необыкновенное одна слушательница узнала». «Слушатели всегда узнают что-то необыкновенное». «Да, но на этот раз она узнала что-то очень необыкновенное». «В каком смысле необыкновенное?» «Пока точно не знаю. Но там большой переполох. Кое-кто перепугался, кое-кто настроен скептически, а кое-кто даже посмеивается. Если это правда, то, наверное, что-то очень важное случилось. Как у них принято говорить, показатель веры поднялся очень высоко. У них всегда есть маленькие триумфы, улыбнулся Деккер, и маленькие поражения. Там всегда о чем-нибудь болтают». Конечно, согласился Шептун, но триумф на этот раз вряд ли такой уж маленький. Великая надежда, много разговоров.